Глава 22. Я заскочила в стеклянные двери салона цветов буквально в последние минуты перед началом смены. Поймала привычно осуждающий взгляд напарницы, проскользнула в подсобку, едва успела скинуть пальто, надеть форменную жилетку и выйти в торговый зал ровно к началу рабочего дня. Сменщица Катерина, дородная, почти пятидесятилетняя, стояла у кассы и ждала меня, чтобы передать смену. «Прости». буркнула я, искренне чувствуя вину. Каждый раз я изо всех сил старалась не опаздывать, и все равно опаздывала, если начальство узнает, как часто и насколько точно уволит. Работа же мне была нужна как воздух, просто необходимо, и все равно я опаздывала. Прямо напасть какая-то, или неумение организовывать свое время, как говорил папа. Выйти из дома вовремя не получалось, каждый раз что-то случалось, начиная от привычных истерик Аси, заканчивая каким-нибудь хозяйственным коллапсом. То кран рванет, и пока Никита пытается остановить всемирный потоп в рамках одной квартиры, нужно держать дочку, чтобы не влезла в кипяток. То я подпалю ужин и на скорую руку варганю что-то на замену. Никита умел готовить практически что угодно, из чего бог послал, Но не тогда, когда двухлетнее создание, бесконечное сослиным упрямством, требует единоличного внимания. Алёна никогда и ничем не помогала ни мне, ни брату. Поначалу я не обращала на это никакого внимания. С Никитой мы жили как соседи, которым бесконечно неловко от вынужденного нахождения на одной территории. Поэтому никаких претензий к его сестре у меня не было и быть не могло. Позже же исправить что-либо стало невозможно. Наверное, если бы я была старше, умнее, и мудрее, я бы сумела найти общий язык с Аленкой. Вот только я не была ни умнее, ни мудрее, ни старше. С собственным-то ребенком справлялась большим трудом. С ребенком Никиты я и не пыталась договориться. Она же месяц от месяца вела себя хуже и хуже. Начала прогуливать школу, конфликтовать с одноклассниками, дерзить учителям. В последнее время пропадала неизвестно где. Благо, хоть ночевать приходила домой. Пока приходила. В ужасе мы ждали дня, когда она не явится, и нам придется разыскивать ее многочисленных друзей, многие из которых – откровенно сомнительные типчики. Несколько раз нас с Никитой вызывали в школу для беседы о поведении Аленки. Мы сидели перед завучем, как провинившиеся младшеклассники, кивали, совершенно не представляя, что отвечать, как себя вести, что вообще говорят в таких случаях. В итоге от нас отстали, поняв, что родительские функции в полной мере мы потянуть попросту не можем. Девочка не попала в детский дом, и на том спасибо. Мои родители попытались было занять Аленку. Стали уделять ей внимание, приглашали в гости, в короткие мини-путешествия по области. Только с ними она вела себя еще хуже, чем с нами. Никите она хотя бы не хамила, со мной лишь огрызалась. Мои же родители раздражали ее настолько, что внешне прелестное создание начинало цветаст со сквернословить. Все закончилось еженедельным походом Аленки в Центр психолого-педагогического сопровождения, где она отсиживала полагающиеся часы в группе для таких же трудных подростков и после беседовала с психологом в течение 15-20 минут. Пользы мы с Никитой не видели, но ни он, ни я, ни даже Аленка не спорили. Опека следила за судьбой сироты, в четверть глаза, но следила, неприятности не хотелось никому. Иногда же казалось, что польза все-таки была, ведь никто не мог с уверенностью сказать, что было бы не посещай Аленка-психолога. Все-таки при всей расхлябанности, нежелании ходить в школу, показном хамстве, Аленка не употребляла алкоголь и другие запрещенные вещества, о которых даже думать страшно. Во всяком случае, мы с Никитой старались верить в это. По сравнению с историями, которые случались с другими подростками, стабильные прогулы, скандалы, отказы помогать и нарочитое пренебрежение в сторону Аси – сущая ерунда. Я попросту смирилась с тем, что в моей жизни есть Аленка. Как когда-то она смирилась с моим существованием и рождением Аси и ждала, когда мы сможем наконец-то разъехаться. Не так и много оставалось терпеть. С 16 лет Аленка сможет проживать одна, а у нас… «С юридической точки зрения у меня появится своя квартира». Родители купили в рассрочку квартиру на себя, сказав, что впоследствии перепишут недвижимость на меня. Мама искренне возмущалась такому подходу, считала, что если мы с Никитой семья, то и жилье у нас должно быть общее, пусть и на первых порах за нее платят они. Папа же заявил, что когда у его дочери будет семья, тогда и посмотрит. Пока же он видит бездарное представление – поэтому вкладываться в совместное жилье хоть с Никитой, хоть с жирафом из московского зоопарка Самсоном Гамлетовичем Ленинградовым не собирается. Я не спорила ни с одним родителем, ни с другим. Придерживалась обычной политики – молчания. Просторная двухкомнатная квартира в строящемся доме была куплена незадолго до рождения Аси, но в глубине души я была рада предусмотрительности папы. Тогда я считала, что нас с Никитой ждали проблемы при разводе, Усугублять положение совместной недвижимостью не хотелось. Я изо всех сил старалась помогать выплачивать родителям взносы на квартиру, зарабатывать на еду себе и Асе, несмотря на то, что Никита никогда не заикался, что я обязана вносить свою лепту в бюджет. Он считал, что мы квиты. Я помогла ему, он помогал мне. Но я-то постоянно помнила, что Ася не от Никиты. Он ничего нам не должен, ничем не обязан. На работу в салон цветов я вышла, когда Асе едва исполнилось 8 месяцев. Увидела объявление о поиске ночного продавца в магазине рядом с домом. Пришла на собеседование, будучи уверенной, что откажут. Однако каким-то чудом меня взяли. С тех пор я трудилась две ночи через две, по 12 часов кряду. Выкручивалась, как только могла. Добирала часы сна, стоя под душем или у плиты. Кровь из носа старалась освободить время и пространство для Никиты, который продолжал трудиться на удаленке в двух компаниях, одна из которых находилась в другом часовом поясе, 6 часов разницы. Моя жизнь превратилась в бесконечный день сурка. Дом, работа, детская площадка. Дом, работа, детская площадка. Дом, работа, детская площадка. Работа вовсе не престижная, как когда-то я мечтала. Воображала, как стану важной особой, буду приходить к девяти утра, распахивать двери в собственный кабинет, а в приемные подчиненные будут с трепетом ждать моего решения. Никаким моим мечтам не суждено было сбыться. Я предпочла забыть о них раз и навсегда, чтобы не погрязнуть в еще большем разочаровании от всего, во что буквально в одночасье превратилась моя жизнь всего-то в 19 лет. Я больше не мечтала вернуться в институт, Пропускала мимо уши восторженные рассказы Даши о студенческом житье, бесконечных тусовках, парнях, которые мелькали в жизни Даши, как стекляшки в калейдоскопе. Каждый привносил что-то свое, незабываемое, интересное. О лекциях, зачетах, дополнительных занятиях, злых преподавателях, истерички дикане, увлекательной практике, от которой подруга визжала в трубку от восторга, всего, чем могла бы быть моя жизнь, но не стала. И не станет никогда. Вписать в свою реальность учебу даже в самом затрапезном колледже, в сторону которого я и смотреть не стала бы после школы, я не могла ни физически, ни морально, ни материально. Сейчас мне необходимы деньги, свободное время для дочери и хотя бы несколько минуточек в сутки для себя и Никиты. А не образование, амбиции и мечты о чем-нибудь помимо сна и посудомоечной машины. Я, ночная продавщица в цветочном салоне, мелочно радующаяся тому, что ее зарплата на пару тысяч рублей больше, чем у продавщицы в дневную смену. В 2 часа ночи я переставляла горшки с цветами, тщательно протирая под ними пыль. В торговом зале все должно сверкать, привлекать внимание, проситься в руки к покупателю. Переставляла фигурки из гипса, крошечных гномиков, феечек, лягушат зайчиков, думая о том, Какой доход должен быть в семье, чтобы тратить деньги на бесполезные пылесборники? А где-то на периферии изудела мысль, что это не я, не моя жизнь. Я, настоящая я, а не измотанная мамашей ночная продавщица в одном лице, попросту не могла об этом думать. Звякнул телефон. Я поспешила открыть сообщение. Когда появилась Ася, каждый звонок, сообщение я начала воспринимать как тревожную сирену. Заболела. Упала, обожглась, плачет несколько часов подряд. Открыла, пришлось мгновенно закрыть, в панике окину взглядом помещение, словно если бы среди ночи зашел покупатель и встал рядом, я бы не заметила. «Попробуем», — гласило сообщение от Никиты, ниже красовалось изображение с сайта для взрослых. Убедившись, что рядом никого нет, я открыла еще раз, покрутила экран, повторяя, представляя, что получится, если попробовать. Быстро удалила картинку от греха подальше. Ася постоянно хватала мой телефон, глотнула остывший кофе. «Попробуем», — ответила, приправив короткий ответ смайликом с поцелуйчиком. «Легко сказать, попробуем. С тех пор, как наши отношения с Никитой перешли на другой уровень, пробовали мы с удовольствием, даже с азартом. Но обидно редко, иначе не выходило». Мы жили в стандартной двушке советской постройки. Аленка в комнате, которую раньше занималась мамой, потому большей площади. Мы в детской Никиты, чулке 16 метров. Чтобы хоть как-то поделить пространство, а поначалу проживание на одной территории было похоже на муку, мы установили перегородку рядом с окном, делящим пространство на мини-спальню для лилипута и остальную комнату. Для того, чтобы не перекрывать солнечный свет, установили в стене окно. Стекла не ставили, ограничились жулюзями. Конструкция вышла странноватая. Зато первое время я спокойно спала за загородкой, в коморке размером с очаг папы Карла. А Никита на раскладушке в оставшейся комнате. Теперь за загородку мы втиснули полутораспальную кровать и кроватку Аси, которую легко было выкатить в случае надобности. Вот только надобность возникала чаще, чем дочка позволяла сдвинуть свое спальное место. Конечно, мы справлялись, как почти все молодые родители. Успевали по-быстрому под одеялом, в полной тишине, пока Ася крепко спала за стенкой. Прониклись удобным расположением стиральной машины, с радостью отвозили внучку дедушки с бабушкой и на полную катушку пользовались отсутствием Алёнки в квартире, когда она была в школе или у друзей. Но от чего то не покидало ощущение, что я краду секс собственным мужем. Ворую неумело, и потому его постоянно не хватает. А может, ночные продавщицы без перспектив так и живут? Вечно нехватки денег, отдыха и секса. Не стоит ли смириться с этим? Как я смирилась с тем, что у меня никогда не будет образования, хорошей работы, зато гарантированы проблемы с прикусом у дочки. От погружения в очередную пучину самоедства отвлек колокольчик на входной двери. Нарисовалась компания мужчин. Все в изрядном подпитии, но в хорошем настроении. Смеялись, обнимались, размахивали руками. В углу зашевелился охранник, давая понять, что если что, он тут главный. Я нацепила дежурную улыбку, из подсобки выплыла напарница, шагнув навстречу посетителям. «Чем могу помочь?» – растеклась она в виде добродушных клиентов. Такие, как правило, в порыве не столько порадовать даму сердца, сколько покрасоваться перед продавцами и друг другом, не жадничают. «Берут полузавядшие композиции, украшения для букетов, восемь слоев упаковочной бумаги, все, что получится впарить». «А покажите нам вон те цветочки!» Услышала я смутно знакомый голос. Встрепенулась, всмотрелась в лицо говорящего, застыла на месте, как вкопанная. «Амгалан, так, кажется, звали напарника Паши!» «Точно он! Я не могла ошибиться!» Не вспоминала о нем никогда с того злополучного дня в тайге, а, казалось, запомнила. Нехорошие мурашки побежали по спине, подступила тошнота, моя та какая-то по телу разлилась. Воспоминания, которые я заталкивала на самое дно души, памяти, выковыривала из сердца кофейной ложечкой, с кровью, болью, отчаянием обрушились на меня без жалости». В панике я отвернулась к витрине, с преувеличенным интересом начала перебирать висящие на углу упаковочные ленты, делить по цветам. «Хризантемы?» – пропела напарница и, судя по звуку, повела в витрину холодильник, где красовались все, какие только возможны в нашем регионе цветы. Хлопнула дверь витрины, я обернулась, с ужасом глянула на мужчин, выбирающих цветы за стеклянной стеной, Словно это были необычные люди мужского пола от 20 до 50 лет, они известны науке существа, опасные и беспощадные. Почувствовала самый настоящий приступ удушья. Затылок, размах плеч, кисть с крошечным шрамом у мизинца. Взгляд зафиксировал все, досконально до самой крошечной детали, до логотипа на кроссовках, знаменитой галочки. В висках заломило, Горло сдавило удавкой, сердце похолодело и едва не выпрыгнуло, чтобы укатиться в самый дальний угол, потому что попросту не готово было испытывать хотя бы часть той боли, которая свалилась однажды. Пальцы занемели, ноги не чувствовали пол под собой, легкие перекачивали что угодно, только не кислород. В глазах прыгали разноцветные точки, кровь же застыла, отказываясь совершать привычный оборот. Наверное, так же чувствовала себя жена Лота, когда превращалась в соляной столб, глядя на разрушенное прошлое. Паша, а это был именно он, развернулся к выходу из витрины, как в невозможно замедленном кадре, пошел следом за моей напарницей, радостно несущей охапку роз, сорта explorer одних из самых эффектных, крупные, насыщенные, темно-красные, с темно-зелеными листьями на длинной ножке. «Пятнадцать штук!» – пропела мне напарница, бережно укладывая цветы на прилавок. «Упаковывать будем?» – взглянула на Павла, пока я делала вид, что единственное, что интересует меня – кассовый аппарат. «Только посмотрите, какая занимательная штука! Настоящее чудо техники!» «Да, конечно!» – услышала хриплый голос Паши. Напарница начала щебетать, предлагая оформить так или эдак, добавить салал или гипсофилу, упаковывать в сизаль, крафтовую бумагу, рогожку. «Сделайте понарядней», — отозвался Амгалан. «Два года сыну, жену поздравить, святое дело!» «О, поздравляю!» — отозвалась напарница, изображая счастье от того, что какому-то неизвестному ребенку исполнилось два года. «Пусть растет здоровеньким, на радость родителям!» «Уверена, вашей жене понравится букет!» Протянула она уже упакованные розы, которые, если честно, лишь потеряли от всего процесса, зато касса пополнится лишними пятюста рублями за хлам, который сразу отправится в мусорное ведро. «Три двести!» Постаралась я произнести как можно бесстрастно, избегая взгляда Паши, от которого хотелось провалиться сквозь землю. Сдохнуть хотелось. Розы еще эти... Сорта Эксплорер. Скидочная карта есть? Оплата по карте? проговорил я на автомате, пробила чек и положила перед Павлом Кононовым.